Предстань благодатью силы твоей я ныне, и, благословив, укрепи, и в совершении намерения благого дела рабов твоих произведи. Через каждые три-четыре слова операционная сестра осеняла себя крестным знамением. — Вера, повтори адреналин! — велел он на двухсотом нажатии. Наркозно-дыхательный аппарат исправно раздувал легкие. Данилов нажимал на грудину.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 — Неправильно получается, — говорит. — Вот вы, доктор, мне желчный пузырь удалили, а никакой гарантии на вашу работу не существует. — Продвинутый, — оценил второй, безуспешно пытаясь выпустить дым кольцами. — Отец чего? — А вам в роддоме гарантийный талон выдавали? — спросил он. — С датой и круглой печатью. — Нет? — Тогда какие ко мне могут быть вопросы?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 — Похоже на эпилепсию, — поморщилась Мжаванадзе, дежурный врач из отделения патологии беременности. — Согласен, — кивнул Данила, глядя, как по простыне расползается желто-коришневое пятно. Сначала у нее лицо задергалось, потом одна рука, потом другая рука. Соседка по палате явно была напугана происшедшим. — И то сказать.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 Данилов и сам не любил ненужной спешки. Поспешишь, людей насмешишь. Во время утренней конференции он получил за все разом. И за умершую до начала операции, и за ту, что устроила судорожный припадок. — Хорошая работа — это не упражнение по непрямому массажу сердца, — вещал главный врач. — Хорошая работа — это недопущение подобных состояний.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 ежедневная работа с понедельника по пятницу, суббота и воскресенье, выходные дни. В подобных случаях врачам приходится отрабатывать положенные по табели часы после дежурства. В принципе, ничего сверхтяжелого. Ко всему можно привыкнуть. После обхода Данилов около получаса заполнял карты в ординаторской, затем провел эпидуральную анестезию на повторных родах, а с часу до трех –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 Акушерка из обсервации ляпнула, что экскременты холерных больных стерилизуются кипячением, шепотом сказала Ахмед Галеева, сидевшая рядом. Так у стрекозы форменная истерика была. Никогда не видела ее в таком иступлении. Прыгала по подиуму и орала. — Вы дома что, тоже говно кипятите? А та и так гордо отвечает. — У меня дома холерных засранцев нет. — Шоу!